«Макароны». Лёвка носится по квартире и орёт. Орёт в том смысле, что поёт. Песни его, например, такие. «Повода, повода, повода, Везде повода, да, Чёрные повода». Мне кажется, у меня из ушей уже лезут провода эти, а мне надо его накормить. Такая вот незамысловатая задача. «Я ничего не могу делать». Ни о чем думать. У меня клубок проводов вместо мозга. Лева, перестань уже! Провода! Я хватаю его и трясу. Получается... Провода-да-да-да-да-да-да-да! На -да детей -да нельзя орать. Я знаю по себе, когда на -да меня орут, это бесполезно. Если орут, то я перехожу в режим ожидания. Просто жду, пока перестанут. -да! И потому сейчас я тихо, спокойно и сдержанно говорю ему, если ты, мелкое бесполезное существо, еще раз заорешь свои провода, то я запру тебя на балконе, а там холодно. Не буду, папа, вода, говорит Лева. Честно? часто бе честно. Я удивляюсь, такой легкой победе не может быть. «Но вдруг? Может, я такой и правда хороший воспитатель? Вообще, я молодец. Не орал вот. Правда, непонятно, что бы я делал, если бы Левка не сдался сразу. Не могу же я его в самом деле запереть на балконе. А вдруг он упадет оттуда? Он же маленький». Я ему достаю машину большую. На ней можно сидеть, ездить, перебирая ногами и гудеть кнопкой. Раньше она еще пела какую-то песенку, но это сломалось. И хорошо, мне Левкиного пения хватает. Она завалена игрушками, эта машина, но я достаю ее из-под завалов, как великан. «Вот я какой добрый и сильный! Катайся, Лев!» Он и правда катается по коридору, врезается в шкаф, едет обратно и орёт. «Розетка, розетка, розеточка моя!» «Розетка. Ладно, пусть так. Я на кухне. Надо накормить Лёву. Сам я и бутербродами обойдусь. В холодильнике суп. Ага. Я достаю кастрюлю, пяткой закрываю дверцу холодильника И тут в меня врезается Левка на своей машине дурацкой, под колено прямо, я складываюсь как ножик, газетка, автоматически орет Левка, а в машине что-то включается, и она начинает радостно завывать джингл-беллс, джингл-беллс. Я говорю Леве самые разные слова. Довольно громко говорю. Мне плевать, что он их потом будет повторять в своем садике. Все равно он их когда-нибудь услышит. И что на детей нельзя орать. Значит, нельзя. А им все можно, да? Кажется, ему не слишком досталось кастрюли этой. Ну, шишка, конечно. Его башка все равно крепче моей коленки. Чего вот так орать? Я будто выключаюсь и смотрю на ситуацию со стороны. Будто все медленно-медленно. Стоп-кадр. Лева. Вернее, Левин рот. Суп. Суп везде. В Левкиных волосах застряла вареная морковка. Бульон стекает на пол медленно так. Машина воет джингл-беллс. Тоже вся супом залита. Я сажусь на пол. Колено не сгибается. Вытягиваю ногу. И начинаю хохотать, как сумасшедший. Лёвка замолкает и непонимающе смотрит на меня. А потом закатывается тоже. Мы сидим на полу и хохочем. Втроём вместе с машиной. Она выключается только тогда, когда я вытаскиваю из неё батарейки. Потом я думаю, с чего начать. И начинаю с Лёвки. Тащу его в ванну. Он даже не упирается. С морковкой в волосах не очень-то повозникаешь. В общем... Я супергерой. Вымыл и Лёвку, и пол, и кастрюлю. Правда, часть супа залилась под холодильник, но с этим я уж не знаю, что делать. И Лёву по-прежнему надо накормить. Есть, конечно, каша. С утра осталось, можно в микроволновке разогреть. Я не буду кашу, твёрдо говорит Лёва. И для верности мотает головой, как собачка. И Я его понимаю. «А что ты будешь?» «Макароны», — уверенно заявляет он. «Ну, а почему нет? Что уж что-то такого страшного? кастрюля вон чистая есть, макароны тоже нашел. На упаковке нарисована кипящая вода, засыпать макароны на девять минут. И вот они, прекрасные, на праздник к нам пришли, дымятся в тарелке. Левка. Мы с тобой будем готовить макароны. И все у меня прекрасно получилось. И нет тут ничего такого прям. Правда, когда макароны эти кидаешь в кипяток, от них страшный пар идет и брызгается еще. Я немного обжегся, зато догадался, что их надо мешать ложкой, а то они почти прилипли к одну кастрюлю. А Левка пел. Макалоны, макалончики, они плавают в кастрюле, плывут, плывут на южный полюс в макалонную страну. Мелкие макалончики, макалончики мои. Мне очень понравилось Левкино пение, я даже попросил повторить, и записал его песню на телефон. За этим записыванием мы немного прозевали наши девять минут, вышло одиннадцать. Но это оказалось не фатально. Правда, непонятно, как их теперь из кипятка вылавливать, макароны эти. Начал ложкой, потом вилкой, они упрыгивают. Потом догадался, надо воду слить. И тут Лёва сказал, что нужен дуршлаг. Откуда он такие слова знает? Я в его возрасте не знал. И потом песня? Умел ли я сочинять такие песни? Вообще, есть ли у кого такой брат, как мой лев? В общем, нормально я вывалил макароны в этот дуршлаг. Только немного их выскользнуло в раковину. Пришлось их выловить и выкинуть, но осталось довольно много. И я натер сыр и засыпал макароны этим сыром. И знаете что? Это было... «Ослепительно! Потрясающе вкусно! Видели ли вы, как в горах встаёт солнце и освещает вершины в снежных шапках, а весь мир лежит внизу в тени в ожидании нового восхитительного дня? Вот какие вышли у меня макароны! Левка ел с добавкой, а я без. Оставил маме». И потом она пришла, мама, зашла в ванную и сразу спрашивает, что у вас тут случилось. И откуда знает, я же все убрал. А, нет, одежда наша осталась в ванной супная, забыл. Я сварил макароны, сказал я. Что? спросила она. А я уже ей положил в тарелку и посыпал сыром. Правда, они уже были холодные, и сыр не расплавился, но все равно, все равно. Теперь никто не скажет мне, что я ничего не стою, что я ничего не сделал в жизни. Я сварил макароны, и мама сказала, что в жизни не ела ничего вкуснее. В тот день я понял, что готовить не так уж трудно и даже приятно. Сейчас мною освоено три блюда. Макароны. Правда, теперь я знаю, что их потом лучше на сковородке поджарить, вкуснее. Картошка еще вареная. И омлет. Специальный тройной омлет, разделенный на три сектора. Мамин с помидорами и зеленью. Мой только с помидорами. А Левкин без ничего. Он плюет с помидорами этими. Главная же моя поварская фишка. Это сыр. Если любую еду засыпать сыром, то выходит не просто еда, а искусство. И вот еще что. Если я приготовил ужин, то никто уже не скажет, что комната моя завалена и в нее не войти. Ну, скажут, конечно, найдутся некоторые. Но согласитесь, что моральное превосходство. «На моей стороне...»